Глава 16. План. Часть 2. Мохтер составил новый план, гораздо стройнее и конкретнее Галимой версии, которую он представил Гассану. Новую версию мохтар заглавил «Монах из Мохи». Название он так и не поменял и до сих пор не решил, как писать Моху. Но придумать новое название — один из пунктов, дел полно. Видение. Поддержать йеменских кофейных фермеров знаниями и инструментами, которые изменят к лучшему качество их кофе и жизни. Кое-какие бизнес-планы мохтар читал, и все они обычно начинались так, с «видения» — одной фразой. Считается, что больше одной фразы слишком расплывчато. После «видения» можно расписать подробнее в «миссии». мохтар написал «Миссия — создать в Йемене экономически рентабельную и экологически устойчивую кофейную компанию с целью улучшения качества состава и производства кофейных зерен что будет способствовать изменению жизни фермеров и производителей посредством внедрения высоких этических стандартов и социально ответственных бизнес практик ключевые ценности фермер на первом месте честность и открытость высокие этические стандарты на всех этапах ответственность и прозрачность качество превыше количества. За миссией обычно следовали какие-нибудь э, стратегические направления деятельности, поэтому мохтар написал «Стратегические направления деятельности. Наше основное направление – рынок спешлти кофе. Мы хотим, чтобы наши фермеры производили обработанные сухим методом зерна арабики высокого и постоянного качества и четко прослеживаемого происхождения. Наши фермеры будут использовать более эффективные методы культивации, сбора и обработки, не отказываясь от древнего наследия и традиционных подходов, но работая на перекрестке, где встречается все лучшее из старого и нового мира. мохтар показал план Гассану. «Прогресс», — сказал Гассан. В конце концов, мохтар отыскал Грациану Круса, и они подружились онлайн. Грациану... Рассказал, что в Лос-Анджелесе скоро будет конференция, где соберутся обжарщики и продавцы спешлти-кофе со всего мира. «Я знаком с организаторами», — сказал Грациану. «Скажи им, что знаешь меня». мохтар не хотел ехать один и считал, что с сообщником будет выглядеть профессиональнее. Он позвонил Джулиану, но Джулиану неохота было тащиться аж в Лос-Анджелес. И Джастину тоже неохота. Никому неохота было везти Мохтора на машине мохтар не наскреб денег на самолет, и поэтому позвонил Рафику, своему дяде по материнской линии. Прежде Рафик работал полицейским в Окленде, а теперь жил в Рич-Гроув с Ситр, Таджем и Раканом. Рафик только и делал, что перевоплощался. Он был всего шестью годами старше Мохтера, но уже успел прожить десяток разных жизней. Побывал охранником в Музее Африканской Диаспоры, потом шофером UPS, Потом водил автобус в транспортной компании «Аламеда-Контра-Коста». Год он даже прожил с семьей Мохтора на острове Сокровищ. В итоге поступил в полицейскую академию, где учился блестяще, выигрывал призы на соревнованиях по стрельбе и стал лучшим учеником на курсе. Шесть лет он прослужил патрульным в Окленде, но повредил спину и вышел на пенсию по состоянию здоровья. Вернувшись в Ричгроув, он прикидывал, чем заняться дальше. Может, гамбургеры продавать, или купить виноградник, или открыть кофейню. мохтар спросил, не хочет ли Рафик съездить на конференцию и послушать про спешлти кофе. Рафик почитал себя гурманом и согласился. Так что мохтар будущий кофейный импортер-экспортер, четыре часа добирался до Ричгроу в Крафику, а потом они вдвоем еще несколько часов пилили до Лос-Анджелеса, и всю дорогу мохтар живописал Рафику потенциальное великолепие яменского кофе, И как этот кофе может спасти торговлю Йемена, возвестить миру, что у Йемена за душой не только беспилотники и кат? Ни мохтар ни Рафик, впрочем, понятия не имели, чего ждать от конференции, подходящие ли они одеты, спросят ли у них документы, захотят ли доказательств того, что им двоим на этой конференции самое место, у них даже визиток не было. Человек у двери, молодой, бородатый и с улыбкой до ушей, спросил из какой они компании монах из мохи сказал мохтар это американо емменинская транснациональная компания название он так и не поменял с написанием так и не определился понял сказал бородатый человек мы возрождаем емменинский кофе прибавил мохтар после чего проговорил еще несколько минут слишком увлекся особенно если учесть что внутрь их пока еще не впустили лишь внутри мохтар понял что на этой конференции ему не место Три крупнейших экспортера кофе из Эфиопии прилетели за 9 тысяч миль на встречу с крупнейшими американскими покупателями спешлти кофе. Сюда съехались представители Стамптауна, интеллигенции и голубой бутылки. Мохтар не был эфиопским кофейным фермером или американским покупателем, а надежда раствориться в толпе, спрятаться среди сотен посетителей, быстро испарилась. В конференции участвовали Всего 20 человек. мохтар и Рафик ходили на дискуссии и каппинги, делали вид, что чувствуют себя в своей тарелке. Но в своей тарелке мохтар себя не чувствовал, хотя несколько месяцев провел в голубой бутылке, а вечером накануне два часа смотрел документальный фильм про глобальную кофейную торговлю. В фильме «Черное золото» речь шла только об эфиопском кофе, и это бесило. Там показывали, как биржевые расценки понижают потенциальную выручку фермеров, и сколько еще работы предстоит для того, чтобы производители начали играть с покупателями на равных. Но один персонаж там вдохновлял. Эфиоп по имени Тадесса Мескела, задавшийся целью изменить нынешнюю парадигму. Мескеле удалось объединить тысячи эфиопских фермеров. И работая на рынке экспорта спешлти кофе, он ощутимо поднял им цену за килограмм. Однако на каждую тысячу фермеров, которым он успешно помогал, приходилось еще 10 тысяч, которые проигрывали конкурентную гонку и жили в нищете. В Эфиопии кофейному работнику платили около доллара в день. мохтар уже знал, что в Йемене условия гораздо лучше, ближе к 10 долларам в день. Положение у Эфиопии было сложное. Кофе больше, то есть меньше дефицит, и вдобавок известно, что продукция однородного качества, а поставки ненадежны. Но Мескила в фильме выступал страстно и красноречиво. Он ездил по миру, защищал интересы эфиопских фермеров, завоевал долю рынка, а также сердца и умы. Своим фермерам он открыл школу и больницу. И он приехал на конференцию, стоял на расстоянии вытянутой руки. — Это Тадесса Мескила, — сказал мохтар Рафику. Рафик не знал, кто такой Тадесса Мескила. — Пойду познакомлюсь, — сказал мохтар Рафик только пожал плечами. Но Мохтар рабел, а вокруг Мескелы постоянно толклись люди. В конце концов Мохтар застал его на обеде. Мескелы сидел с двумя другими эфиопами. На Мохтара посмотрел удивленно. На конференции все были белыми, кроме эфиопов и еще Мохтара. «Здравствуйте, сэр», — сказал Мохтар. «Откуда вы?» — спросил Мескелы. «От вас через речку, Йемен». «О, Йемен!» — сказал Мескелы. «Обожаю йеменцев!» И поднеслась. Оба признали, что преграды и возможности у них очень похожи. Поговорили про качество и про каналы поставок, и про передовые методы, и про планы. Мескила рассказал, что ездил в Йемен на конференцию. «Конференция по арабике в Сане?» — спросил мохтар Что произвело на Мескилу впечатление. Они еще поговорили о том, до чего похож на Йемен эфиопский регион Харари. В Хараре тоже работе мешает кат. Нелегко убедить фермеров заменить кат на кофе. «Главное, помогайте своим фермерам», — сказал Мескила. К тому времени они уже держались за руки. Обычное дело для еменцев и эфиопов. «Если вы все это затеяли ради денег», — сказал Мескила, — «долго вы не протянете». Он дал Мохтору визитку. Как ни странно, втрое больше всех визиток, которые Мохтору попадались в жизни. «Если приедете в Эфиопию, навестите меня» сказал Мескелла. Конференции заправлял Вильям Ботт, харизматичный голландец, чуть за 50, который знал тут всех. Выяснилось, что он соавтор отчета о производстве кофе в Йемене, до конца года должны опубликовать. Отчет готовили по заказу Института качества кофе, и ИКК, на деньги Агентства США по международному развитию, АМР США. мохтар пихнул Рафика локтем на эфиопской кофейной конференции в лос анджелесе они наткнулись на того кто поможет им с кофе в йемене между дискуссиями и капингами мохтару удалось улучить несколько минут наедине с вилемом ботом и поскольку мохтар хотел чтобы вильлем решил будто мохтар знает о чем говорит и поскольку мохтар тараторил и поскольку он пока что не знал о чем говорит на вилема бота излился поток бессвязных слов и фраз имевших довольно отданое отношение к реальности я хочу радикально улучшить и выровнять систему поставок к сортовым фермерам от истоков естественного процесса через некоторое время мохтар решил что лучше умолкнуть бот смотрел на него сочувственно оба осознавали что страсти мохтару не занимать а вот практического опыта не хватает все свои знания он почерпнул из вторичных источников Бот рассказал, что его компания «Бот Кофе» предоставляет будущим импортерам и экспортерам консалтинговые услуги и обучает кью-грейдеров. «Понял», — сказал мохтар хотя представления не имел, что еще за кью-грейдеры. «Все наши услуги и курсы платные», — прибавил Бот, «но вполне доступны любому, кто всерьез планирует создать компанию». «Ясно», — сказал мохтар «хотя денег у него не было и взять их было неоткуда». Он записал электронный адрес Бота и пообещал, что напишет. Бот не понял, что это было. Очень молодой дилетант? Какой-то жулик? Или подлинный энтузиаст? И как он просочился на конференцию для эфиопских фермеров и американских покупателей? Наверняка Грациану Круз подстроил, на него похоже. Надо его расспросить про этого Мохтера. Между тем, Бот не ожидал, что Мохтер напишет. Но Мохтер написал, на следующий же день мол он хочет нанять бота консультантом одна загвоздка написал мохтар я не уверен что смогу приехать в голландию мохтар решил что принадлежащая голландцу компания бот кофе находится в амстердаме зачем вам в голландию удивился бот я живу в милвелли